— Деда, Маша укрыла пледом гостя. — Как думаешь, он найдет все? — Думаю, да. Виктор на цыпочках вышел в коридор и махнул рукой внучке. — Пойдем, — прошептал он. — Не стоит будить человека. Уже на кухне, когда Маша закрыла за собой дверь, старик, наконец, выдохнул. — Ты не представляешь, как тяжело находиться рядом с ним. Старик смахнул солбопот. Я прям чувствую от него страшную силу и не могу с собой ничего поделать. Появляется желание пасть на колени и молиться ему. — Я тоже, — честно призналась Мария. — Странный он, очень странный. Для человека слишком сильный дух. — А может, он и не человек вовсе? — предположил Виктор. — Ну вот сама подумай. Он раскидал коллекторов за секунду, да еще и спрыгнул на одного из них. — Думаешь, он зверолюд какой? Мария поморщилась. «Только бы не зверолюд». «А тебе-то какой интерес с этого?» Лукаво улыбнулся Виктор. «Понравился?» Он ввел свою внучку в краску и не спеша начал копошиться ложкой в чайнике. «Пускай он и не человек, зато из него выйдет очень хороший муж».